Редкие, как Лунин, блистали неуважением и презрением к следственной комиссии. Большинство же держалось бездарно, запутывали друг друга, многие униженно просили о прощении. За Валишин все валил на Рылеева, Абаленский и Трубецкой поспешили оговорить Грибоедова, чему и Николай Первый не поверил. Бакунин в исповеди униженно самооплевывался перед Николаем Первым и тем избежал смертной казни. Ничтожность духа или революционная хитрость? Казалось бы, что за избранные по самоотверженности должны были быть люди, взявшиеся убить Александра Второго? Они ведь знали, на что шли. Но вот Гриневицкий разделил участь царя, а Рысаков остался жив и попал в руки следствия. И в тот же день он уже заваливал явочные квартиры и участников заговора, В страхе за свою молоденькую жизнь он спешил сообщить правительству больше сведений, чем то могло в нем предполагать. Он захлебывался от раскаяния, он предлагал разоблачить все тайны анархистов. В конце же прошлого века и начале нынешнего жандармский офицер тотчас брал вопрос назад, если подследственный находил его неуместным или вторгающимся в область интимного. Когда в Крестах в 1938 году старого политкоторжанина Зеленского выпороли шампалами, как мальчишки, сняв штаны, он расплакался в камере. «Царский следователь не смел мне даже ты сказать». Или вот, например, из одного современного исследования мы узнаем, что жандармы захватили рукопись ленинской статьи, о чем думают наши министры, но не сумели через нее добраться до автора. Новый мир, 1962 год, номер 4, Пересветов. На допросе жандармы, как и следовало ожидать, курсив здесь и далее мой, Александр Солженицын, узнали от Ванеева, студента, немного. Он им сообщил всего-навсего, что найденные у него рукописи были принесены к нему для хранения за несколько дней до обыска в общем свертке одним лицом, которое он не желает назвать. Следователю ничего не оставалось, как о ледяной воды по щиколотке, о соленая клизма, рюменская рюминская палочка, как подвергнуть рукопись экспертизе. Ну и ничего не нашли. Пересветов, кажется, и сам оттянул сколько-то годиков и легко мог бы перечислить, что еще оставалось следователю, если перед ним сидел хранитель статьи, о чем думают наши министры. Как вспоминает Мельгунов, то была царская тюрьма, блаженной памяти тюрьма, о которой политическим заключенным теперь остается вспоминать почти с радостным чувством. Мельгунов. Воспоминания и дневники. Выпуск 1. Париж. 1964 год. Страница 139. Тут сдвиг представления. Тут совсем другая мерка. Как чумакам до гоголевского времени нельзя внять скоростям реактивных самолетов, так нельзя охватить истинных возможностей следствия тем, кто не прошел приемную мясорубку ГУЛАГа. В известиях от 24 мая 59 года читаем. Юлию Румянцеву берут во внутреннюю тюрьму нацистского лагеря, чтобы узнать, где бежавший из того же лагеря ее муж. Она знает, но отказывается ответить. Для читателя несведущего это образец героизма. Для читателя с горьким гулаговским прошлым это образец следовательской неповоротливости. Юлия не умерла под пытками и не была доведена до сумасшествия, а просто через месяц живехонькая отпущена. Все эти мысли о том, что надо стать каменным, еще были совершенно неизвестны мне тогда. Я не только не готов был перерезать теплые связи с миром, но даже отнятие при аресте сотни трофейных фаберовских карандашей еще долго меня жгло. Из тюремной протяженности, оглядываясь потом на свое следствие, я не имел оснований им гордиться. Я, конечно, мог держаться тверже и, вероятно, мог извернуться находчивый. Затмение ума и упадок духа сопутствовали мне в первые недели. Только потому воспоминания эти не грезут меня раскаянием, что, слава богу, избежал я кого-нибудь посадить. А близко было. Наше с моим однодельцем Николаем Виткевичем впадение в тюрьму носило характер мальчишеский, хотя мы были уже фронтовые офицеры.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 Говорили мне, что других таких телят и найти нельзя. И я тоже в этом уверился. Вдруг, читая исследования о деле Александра Ульянова, узнал, что они попались на том же самом, на неосторожной переписке, и только это спасло жизнь Александру Третьему 1 марта 1887 года. Участник группы Андреюшкин послал в Харьков своему другу откровенное письмо — Я твердо верю, что самый беспощадный террор у нас будет, и даже не в продолжительном будущем. Красный террор — мой конек. Беспокоюсь за моего адресата. Он уже не первое такое письмо писал. Александр Солженицын. Если он того, то и меня могут тоже того, а это нежелательно, ибо по волоку за собой много народа очень дельного и пять недель продолжался неторопливый сыск по этому письму через Харьков, чтобы узнать, кто писал его в Петербурге. Фамилия Андреюшкина была установлена только 28 февраля, и 1 марта бомбометатели уже с бомбами были взяты на Невском перед самым назначенным покушением. Высок, просторен, светел... С прибольшим окном был кабинет моего следователя Езепова. Строковое общество России строилось не для пыток. И, используя его пятиметровую высоту, повешен был четырехметровый вертикальный во весь рост портрет могущественного властителя, которому я, песчинка, отдал свою ненависть. Следователь иногда вставал перед ним и театрально клялся. «Мы жизнь за него готовы отдать».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 От момента, как они стали ложиться на стол оперативников цензуры, наша Светкевичем судьба была решена, и нам только давали довоевывать, да принести пользу. Но беспощадней. Уже год каждый из нас носил по экземпляру, неразлучно при себе в полевой сумке, чтобы сохранилась при всех обстоятельствах, если один выживет, резолюцию номер один, составленную нами при одной из фронтовых встреч. Резолюция это была... Энергичная, сжатая критика всей системы обмана и угнетения в нашей стране. Затем, как прилично в политической программе, набрасывала, чем государственную жизнь исправить. И кончалась фразой «Выполнение всех этих задач невозможно без организации». Даже безо всякой следовательской натяжки это был документ, зарождающий новую партию. А к тому прилегали и фразы переписки, как после победы мы будем вести войну после войны. Следователю моему не нужно было поэтому ничего изобретать для меня, а только старался он накинуть удавку на всех, кому еще когда-нибудь писал я, или кто когда-нибудь писал мне, и нет ли у нашей молодежной группы какого-нибудь старшего направителя. Своим сверстникам и сверстницам я дерзко и почти с бравадой выражал в письмах крамольные мысли, а друзья почему-то продолжали со мной переписываться. И даже в их встречных письмах тоже встречались какие-то подозрительные выражения. Еще одного школьного нашего друга, Симонянца, едва не подгребли тогда к нам. Какое облегчение было мне узнать, что он остался на свободе. Но вот через 22 года он мне пишет. Из твоих опубликованных сочинений следует, что ты оцениваешь жизнь односторонне. Объективно ты становишься знаменем фашистствующей реакции на Западе, например, в ФРГ и США. Ленин, которого, я уверен, ты по-прежнему почитаешь и любишь. Да и старики Маркс и Энгельс осудили бы тебя самым суровым образом. Подумай над этим». «Я и думаю. Ах, жаль, что тебя тогда не посадили. Сколько ты потерял?» И теперь Езепов, подобно Порфирию Петровичу, требовал от меня все это связано объяснить. Если мы так выражались в подцензорных письмах, то что же мы могли говорить с глаза на глаз? Не мог же я его уверить, что вся резкость высказываний приходилась только на переписку. И вот помутненным мозгом я должен был сплести теперь что-то очень правдоподобное о наших встречах с друзьями. Встречи упоминались в письмах чтобы они приходились в цвет с письмами, чтобы были на самой грани политики и все-таки не уголовный кодекс. И еще, чтобы эти объяснения, как одно дыхание, вышли из моего горла и убедили бы матерого следователя в моей простоте, прибедненности, открытости до конца. Чтобы самое главное, мой ленивый следователь не склонился бы разбирать и тот заклятый груз, который я привез в своем заклятом чемодане, четыре блокнота военных дневников,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 И по скрупулезности, и никогда не обжигавшись с НКВД, прозрачно обозначал, кто мне это все рассказывал. От самого ареста, когда дневники эти были брошены оперативниками в мой чемодан, на сургучины, и мне ждано вести тот чемодан в Москву, раскаленные клещи сжимали мне сердце. И вот эти все рассказы, такие естественные, на передовой, перед ликом смерти,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 О, эта сажа, она все падала и падала в тот первый послевоенный май. Ее так много было, нашу каждую прогулку, что мы придумали между собой, будто Лубянка сжет свои архивы за три-девять лет. Мой погибший дневник был только минутной струйкой той сажи, я вспоминал морозное солнечное утро в марте, Когда я как-то сидел у следователя, он задавал свои обычные грубые вопросы, записывал искажаемые слова. Играло солнце в тающих морозных узорах просторного окна, через которое меня иногда очень подмывало выпрыгнуть, чтобы хоть смертью своей сверкнуть по Москве, размозжиться с пятого этажа мостовую, как в моем детстве мой неизвестный предшественник выпрыгнул в Ростове-на-Дону из 33-го. В протайках окна виднелись московские крыши, крыши, над ними веселые дымки. Но я смотрел не туда, а на курган рукописей, загрудившие всю середину полупустого тридцатиметрового кабинета, только что вываленный, еще не разобранный, в тетрадях, в папках, в самоделковых переплетах, скрепленными и не скрепленными пачками и просто отдельными листами,